Глава четвертая Прошла неделя, прежде чем я принял решение отыскать Никола да Ланфана. В красном, бархатном, подбитом мехом плаще и замшевых сапогах на меху, я шел по извилистой главной улице деревни по направлению к кабачку. Магазин, принадлежавший отцу Никола, располагался как раз напротив кабачка, но Никола не было ни видно, ни слышно. Денег моих едва хватило бы на стакан вина, и я не знал, как себя вести, когда хозяин с поклоном поставил передо мной целую бутылку своего лучшего вина. Конечно же, все эти люди всегда относились ко мне с почтением, поскольку я был сыном землевладельца. Однако после того, как я уничтожил волков, ситуация изменилась. Как ни странно, я чувствовал себя еще более одиноким, чем прежде». Едва я успел налить себе первый стакан, в проеме двери возникло яркое, сияющее видение. Это был Никола. Слава богу, он был одет не так роскошно, как в прошлый раз, однако весь его внешний вид свидетельствовал о богатстве и благосостоянии. На нем были шелк, бархат и новая кожа. Он раскраснелся как от быстрого бега растрепавшиеся волосы превратились в беспорядочную массу, а глаза сияли от возбуждения. Поклонившись, он подождал приглашения присоединиться ко мне за столом и лишь после этого заговорил. «Расскажите, монсеньер, как же вам удалось уничтожить волков?» Сложив на столе руки, Николай не сводил с меня взгляда. «А почему бы вам, монсеньор, «Не рассказать мне о том, как живется в Париже?» спросил в свою очередь. Я и тут же понял, что слова мои прозвучали как грубая насмешка. «Простите», — немедленно извинился я, «но мне и в самом деле очень хочется об этом узнать. Вы посещали занятия в университете? Вы действительно учились у Моцарта? Чем занимаются парижане? О чем они говорят? О чем думают?» Град вопросов заставил Николя тихо рассмеяться. Я тоже усмехнулся в ответ, приказал хозяину подать второй стакан и подтолкнул к Николя бутылку. «Расскажите», — попросил я, «посещали ли вы парижские театры? Удалось ли вам побывать в комедии францез?» «Я бывал там множество раз», — ответил он. «Знаете...» С минуту на минуту должен прибыть дилижанс, и здесь станет чересчур шумно. Окажите мне честь и позвольте угостить вас ужином в одном из отдельных комнат наверху. Я был бы весьма рад предоставленной мне возможности. Прежде чем я успел ответить благородным отказом, он уже отдавал необходимое распоряжение. Нас проводили в очень просто обставленную, но при этом уютную маленькую комнату. До сих пор. Мне редко приходилось бывать в маленьких, отделанных деревом помещениях, и эта комнатка понравилась мне с первого взгляда. Стол был накрыт, ужин должны были принести чуть позже, огонь в камине горел, отчего в комнате было действительно тепло, в отличие от замка, где левующее в каминах пламя практически не давало никакого жара. Толстые стекла в окнах были достаточно чистыми, чтобы сквозь них можно было любоваться голубизной зимнего неба и белоснежными горами. «Ну вот, а теперь я готов рассказать вам о Париже все, что вас интересует», — приветливо заговорил Николя, ожидая, пока я сяду первым. «Да, я действительно учился в университете». Он усмехнулся, словно воспоминания о том времени не вызывали в душе его ничего, кроме презрения. «Я действительно брал уроки у Моцарта, который непременно сказал бы мне, что я безнадежен, если бы в высшей степени не нуждался в учениках. Так с чего же мне начать? С тяжелого зловония большого города? Или с царящего там адского шума?» «Столб голодных людей, которые окружают вас повсюду? Сграбители, поджидающих вас в каждой аллее и в любой момент готовых перерезать вам горло?» Я отказался слушать рассказы о чем-либо подобном. Улыбка Николя отнюдь не соответствовала тону, а манера его поведения была открытой и располагающей. «Настоящий Большой Парижский театр», — начал я. Расскажите мне о нем. Опишите во всех подробностях, как он выглядит. Мы провели вместе целых четыре часа, на протяжении которых только и делали, что пили и разговаривали. Прямо на столешнице он мокрым пальцем рисовал планы театров, подробно описывал виденные им спектакли, знаменитых актеров, маленькие домики на парижских бульварах. Постепенно он так увлекся рассказом о Париже, что от его цинизма не осталось и следа. Своим неподдельным интересом я воскресил его воспоминания об Иль-де-Ла-Сити, о латинском квартале, о Сорбонне и Лувре. Потом мы заговорили о более абстрактных вещах, о том, как отражают происходящее события парижские газеты, о студентах, заполняющих маленькие кафе, и до хрипоты спорящих друг с другом, он рассказал мне о том, что народ волнуется и уже не относится к монархии с прежним почтением, о том, что люди требуют смены правительства, и терпения их едва ли хватит надолго, он рассказал мне о философах, о Дидро, Вольтерии и Руссо. Далеко не все из того, что он говорил, было мне понятно однако его живой и временами ироничный рассказ дал мне великолепное и на удивление полное представление обо всем, что там происходило. Меня, конечно, отнюдь не удивил тот факт, что люди образованные не верят в Бога, что их гораздо больше интересует наука, что аристократия уже не вызывает прежнее почтительное к себе отношение, равно как и церковь. Наступила эпоха разума, где не было места предрассудкам, и чем больше рассказывал мне Николя, тем больше я понимал. Потом он рассказал мне об энциклопедии, об этом величайшем собрании знаний всего человечества, которое составлялось под руководством Дидро. Позже пришла очередь салонов, в которых ему приходилось бывать, питейных заведений и вечеринок в компании актрис. Он описывал мне городские балы в пале Рояле, на которых рядом с простыми людьми появлялась Мария Антуанетта. «Поверьте», — сказал он мне под конец разговора, «здесь, в этой комнате, все это кажется гораздо более привлекательным, чем есть на самом деле». «Я вам не верю», — мягко ответил я, потому что не хотел, чтобы он замолчал. Я готов был слушать его без конца. «Это безбожный мир, монсеньер», — сказал он, открывая еще одну бутылку и разливая по стаканам вино. «Очень опасный мир». «Почему же опасный?» — прошептал я. «Что может быть лучше, чем избавление от предрассудков?» «Вы говорите, как истинный сын XVIII века, монсеньор», ответил он со слегка меланхолической улыбкой. «Но в этом мире не осталось абсолютно никаких ценностей. Всем заправляет мода. Даже атеизм не более, чем дань моде». Я никогда не отличался чрезмерной религиозностью и обладал скорее светским складом ума, Но причиной тому не были какие-либо философские убеждения. В нашей семье ни прежде, ни теперь набожность не была свойственна никому. Все мы, конечно, утверждали, что верим в Бога и посещали мессу, но таким образом лишь выполняли свой долг. Истинная вера в нашей семье, как, впрочем, и в тысячах других аристократических домов, давным-давно умерла. Даже во время своего пребывания в монастыре я не верил в Бога. Я верил в окружавших меня монахов. Я постарался как можно доступнее и мягче объяснить это Николя, потому что боялся оскорбить его чувства, ибо в его семействе все обстояло по-другому. Даже его презренный, скупердяй отец, которым я все же втайне не переставал восхищаться, был истово верующим человеком. Но как же могут люди жить без веры? Печально спросил Николя, как воспитывать детей в отсутствии божьих заповедей? Только теперь я начал понимать причину его сарказма и цинизма. Он совсем недавно утратил веру в свои идеалы и до сих пор горько переживал по этому поводу. Несмотря, однако, на убивающий душу сарказм, в нем ощущались неиссякаемая энергия и неистовая страсть. Именно они вызывали во мне симпатию. Я бы даже сказал, любовь к этому юноше. Еще пара стаканов вина, и я уже способен был сказать ему нечто совершенно невообразимое, как, например, следующее. Лично я в своей жизни обходился без веры. — Знаю, — ответил он. — Вы помните историю с ведьмами? «Тот день, когда вы так горько плакали на площадке ведьм». «Плакал? По ведьмам?» Какое-то мгновение я смотрел на него, ничего не понимая, но вдруг в душе моей возникло болезненное ощущение чего-то постыдного. Подобными ощущениями были окрашены многие мои воспоминания, и вот теперь к ним должно было прибавиться еще и воспоминание о том, как я оплакивал ведьм». Что-то не припомню, наконец, выдавил я. Мы были тогда еще мальчиками. Священник, обучавший нас молитвам, повел нас к тому месту, где в старые времена сжигали на костре ведьм, и там мы увидели почерневшую землю и полусгнившие столбы. А, так вот вы о чем. невольно содрогнувшись, воскликнул я. Об этом ужасном жутком месте. Вы принялись тогда кричать и плакать. Вашей няне никак не удавалось вас успокоить, и тогда пришлось послать кого-то за самой маркизой. Я был несносным ребенком, произнес я, пытаясь стряхнуть с себя страшное воспоминание. Да, конечно. Теперь я и сам вспомнил, как кричал, как меня отвели домой и как меня потом долго мучили кошмары, связанные с огнем. Кто-то смачивал мне лоб и все время шептал «Лестат, очнись!». Уже многие годы я не вспоминал этот небольшой эпизод своей жизни. Я довольно часто думал о том месте. Каждый раз, когда мне приходилось оказываться неподалеку или проезжать мимо, в моем воображении возникали чистокол из почерневших столбов и образы мужчин и женщин, Даже детей, которых возле этих столбов, сжигали заживо. Николя не сводил с меня пристального взгляда. «Когда ваша матушка пришла за вами, она сказала, что виной всему невежество и жестокость. Она очень рассердилась на нашего священника за то, что он забивал нам голову старыми сказками». Я кивнул. Самым страшным для меня было услышать, в конце концов, что все эти люди погибли напрасно, что давно забытые жители нашей деревни были совершенно невиновны. Все они стали жертвами предрассудков, — сказала тогда моя мать. Никаких ведьм на самом деле не было. Нет ничего удивительного в том, что я долго еще продолжал безутешно рыдать. А вот моя мать говорила совершенно другое возразил мне Николя. Она утверждала, что все ведьмы находились в сговоре с дьяволом, что они портили посевы и в образе волков убивали овец и даже детей. «Но разве станет мир хуже от того, что никого и никогда не станут именем Бога сжигать на кострах?» спросил я если не будет в людях слепой веры в Бога, ради которой они способны творить подобное друг с другом? Какую опасность таит мир, живущий по светским законам и не допускающий совершения столь ужасных деяний? Никола притворно нахмурился и слегка подался в мою сторону. Надеюсь, что волки там, в горах, не причинили вам никакого вреда? С озорной улыбкой поинтересовался он. «Не случилось ли так, монсеньор, что без нашего ведома они превратили вас в оборотня?» Он провел рукой по меховой опушке моего нового бархатного плаща, который по-прежнему оставался у меня на плечах. «Вспомните, о чем говорил нам святой отец!» В те времена сожгли немало оборотней, поскольку считали, что они представляли для людей серьезную угрозу. Я расхохотался. Скажу вам откровенно, если бы мне удалось превратиться в волка, я не стал бы кружить вокруг деревни и убивать детей. Я бежал бы, куда глаза глядят из этой деревенской дыры, где маленьких мальчиков по-прежнему пугают росказнями о сожженных на кострах колдуньях, Я бы выбрался на дорогу в Париж и бежал по ней, не останавливаясь, пока не увидел бы впереди городские предместья. И в результате обнаружили бы, что Париж точно такая же дыра, — парировал он, — где на пляс до греф на потеху толпе на колесе переламывают ворам кости. — Ничего подобного, — ответил я, — я увижу прекрасный город и его жителей в умах которых рождаются великие идеи, призванные вести человечество вперед и пролить свет на самые темные тайники мира так значит вы мечтатель воскликнул он, но я видел что он очень доволен таким открытием улыбка делала его лицо по настоящему красивым и к тому же я познакомлюсь там с людьми подобными вам продолжал я с теми, кто способен мыслить и выражать свои идеи доступным языком. Я буду сидеть рядом с ними в кафе, мы будем вместе пить и вести яростные словесные дуэли, и во время таких бесед и споров мы будем испытывать возвышенные чувства». Николай обнял меня и поцеловал. Мы были уже так пьяны, что едва не опрокинули стол. «Мой господин...» «Победитель волков!» – прошептал он. Когда дошла очередь до третьей бутылки, я начал рассказывать Никола о своей жизни, чего никогда прежде не делал. О том, каково это – ежедневно подниматься в горы, уезжать от дома так далеко, что не видно башни отцовского замка, Скакать на лошади высоко над полями Через леса, которые казалась населены Привидениями и разного рода Нечистой силой Слова лились из меня Непрерывным потоком Мой собеседник тоже не отставал И вскоре мы уже беседовали На тысячи разных тем Обо всем, что переполняло Наши сердца Об одиночестве Каждого из нас Точно так же как и во время моих редких бесед с матерью, все сказанное нами приобретало особый смысл. Когда же речь зашла о наших желаниях, стремлениях и неудовлетворенных амбициях, мы пришли в страшное возбуждение и заговорили одновременно, перебивая друг друга, и речь наша при этом состояла практически из одних только восклицаний «Да! Да!» или «Вот именно!» или «Я прекрасно понимаю вас!» или «Да понимаю, вы не могли вынести это!» Или еще чего-то в том же духе. Мы потребовали принести еще бутылку вина и подбросить в камин дров, после чего я принялся уговаривать Никола, поиграть для меня на скрипке. Он тут же бросился к себе за инструментом. День был уже в самом разгаре. Солнце ярко светило в окна, в камине жарко горел огонь. Мы были основательно пьяны, Ужин мы так и не заказали. Мне казалось, что еще никогда в своей жизни я не был так счастлив. Лежа на маленькой, покрытой толстым соломенным матрацем кровати, подложив под голову руки, я смотрел, как он вынимает из футляра скрипку. Он приложил ее к плечу и начал перебирать струны и подкручивать колки. Наконец он взмахнул смычком и резко ударил им по струнам, Раздались первые звуки. Я тут же вскочил, прислонился спиной к деревянной панели стены и уже не в силах был отвести взгляд от Никола. Подобной музыки мне еще не приходилось слышать. Я просто не мог поверить своим ушам. Он буквально ворвался в мелодию, извлекая из скрипки потрясающие по силе, прозрачные и волшебные, волнующие до глубины души звуки. Глаза Николя были закрыты, рот полуоткрыт, и нижняя губа чуть изогнута, и не меньше, чем сама музыка меня потрясла, его поза. Казалось, он всем телом слился с инструментом и прислушивается к нему не ухом, а душой. Никогда прежде я не слышал ничего подобного. Полное искреннего чувства, трепещущие, мощные звуки, Бурным потоком лились со струн, повинуясь смычку музыканта. Он играл Моцарта, и ему блестяще удавалось передать удивительную красоту, веселость и живость, свойственные произведениям великого композитора. Когда музыка смолкла, я вдруг обнаружил, что сижу, сжимая руками голову и по-прежнему не сводя взгляда с Никола. «Что с вами, мансеньор? Почти беспомощным тоном спросил он. В ответ я вскочил с кровати, заключил его в объятья и поцеловал сначала его, а потом и скрипку. «Перестань называть меня монсеньором!» — воскликнул я. «Зови меня просто по имени!» С этими словами я бросился ничком обратно на кровать, закрыл лицо руками и разрыдался. Никола присел рядом со мной, начал меня гладить, пытаясь утешить. Он спрашивал о причине моих слез, и, несмотря на то, что я ничего не мог объяснить толком, я видел, что он потрясен тем впечатлением, которое произвела на меня его игра. В его голосе не было теперь ни горечи, ни сарказма. Не помню точно, но, кажется, в тот вечер он проводил меня до дома. На следующее утро я стоял на вымощенной камнем улицы перед магазином его отца и швырял камешки в окно комнаты Никола, пока, наконец, он не выглянул. «Не хочешь спуститься вниз и продолжить нашу вчерашнюю беседу?» — спросил я его.